"Эли, сихоцкий кабан", пробормотал я, массируя свой живот. Вечер предыдущего дня, как обычно, закончился обжираловкой. Сначала я сидел за столом у князя и пробовал кабана в трёх видах: жареным на углях, тушёным с овощами и вяленым. Князь был сама любезность, чуть ли не сам подкладывал мне на тарелку кусочки вепря. Выглядел он, я бы так сказал, растерянно, может даже немного испуганно. Фелей не было. Нажравшись до отвала и заскучав до выворачивающей челюсти зевоты, я решил пойти завалиться спать, потому что не представлял, чем еще можно заняться. Но слинять по-тихому мне не удалось. Я опять был зазван за стол к друзьям Белогура. В этот раз они мусолили тему рыбалки. Посидел, послушал, покивал. Пить я с ними не стал, объяснив это наличием у меня невесты. Она на самом деле просто не желает отправиться с ними ловить рыбу из какой-нибудь бочки с вином в подвалах князя. Наличие невесты засчитали уважительной причиной. Посочувствовали, поговорили о странностях женской натуры, потом меня попросили поделиться своими впечатлениями от моего лежания на фелии, как невеста на ошибь. Будь я такой же тёпленький, как они, я уж чего бы и по рассказал. Но в трезвом виде это было бы не смешно, и поэтому я побыстрому закруглил беседу и пошёл к себе с чётким намерением лечь спать. Но поспать мне не удалось. Сначала вкус жира дикого вепря во рту, который меня усиленно подщевал князь ней давал мне уснуть первую половину ночи. Но как только желудок наконец справился с съеденным, наступил терёт матраса. Но матрасе внезапно обнаружились комки, причём комков было так много, и располагались они так замысловато, что каким бы я зигзагом ни изгибал по матрасу своё плетное тело, всегда находилось несколько штук, которые давили в самые чувствительные места. Я с тоской вспоминал свою кровать в Эсфирата, ортопедический матрас из земли. И проклинал этот убой геймир с его жирными вепрями, комками в матрацах и тупыми жителями, не способными сделать хотя бы нормальные кровати. Короче, ночь была ужасной, и заснул я только под утро, окончательно измучившись от верчения на этом проклятом ложе. Но и утро решило сделать все, чтобы я не расслаблялся. Мало того, что я просто не выспался, так еще и прятина переместилась за ночь в кишки, И теперь развлекалась там тем, что периодически завязывала их в узел, а затем медленно отпускала. Посланная за фестором Лора вернулась одна, но с ценным советом: надо меньше жрать. Магистр, похоже, всё ещё дулся на меня за вчерашнее, поскольку ценный совет приложить было не к чему, и я забрался в кресло в ожидании, когда оно само пройдёт. Так что утром я сидел в кресле невыспавшийся и злой, мой животом и ругаясь про себя при особо сильных схватках в кишках. Бум, хлопнула дверь. Князь Серидор, я хочу с вами поговорить, раздался голос Вилли. Сколько холода -то в том голосе. Ну прямо снежная королева. А что? Мы уже так близки, что можно врываться ко мне без стука? Не, ну это уже наглость. Обойдётся без поклонов. Я недовольно разглядывал вошедшую ко мне в комнату невесту «Я весь внимание», — ответил я, продолжая расслабленно лежать поперек кресла, перекинув ноги через левый подлокотник. В такой позе живот болел меньше всего. Увидев, что я не собираюсь вставать и приветствовать ее, Фелия гордо вскинула голову и гневно раздула ноздри. «Князь, вы мне омерзительны, и я не желаю быть вашей супругой», — громко заявила она. «Бодро начала. Чудный характер у девушки. Ну ладно, поговорим». Это самая замечательная новость, услышанная мною за последние несколько дней, ответил я, придав радости своему голосу. Значит, я теперь могу заняться своими делами и не тратить своё время на такое дурацкое занятие, как свадьба? А какой праздник будет у Седрика и его людей, когда они узнают, что вы мне отказали? продолжил я с сарказмом. Ведь теперь ничто не помешает им познакомиться с вами поближе. Причём это произойдёт не далее, чем следующим летом. Я думаю, что такой прииск, как вы, придаст им дополнительных сил и отваги при штурме вашего замка. Негодяй, ты подло пользуешься моей безвыходной ситуацией, яростно сверкнув на меня глазами, воскликнула Фели. Нужна ты мне, подумал я про себя, прислушиваясь к своему животу, больно большого мнения о себе. Дорогая Фели, вы совершенно несправедливы ко мне. Моё желание взять вас в жёны продиктовано исключительно вашей несравненной красотой и вашим чудным характером, который я имею счастье наблюдать сейчас вблизи, иронично сказал я, устраиваясь поудобнее в кресле. Не смей меня так называть. Как? Дорогая. А как же тогда может лапушка, подонок? Послушай, ты сюда скорблять меня припёрлась. Или мне уже начинать разочаровываться в твоих умственных способностях, грубо спросил я, надеясь привести в чувство входящую в раж филию. Нигодяй. Но я не стал отвечать и спокойно разглядывал разъярённую девушку. Не получив ответа, филия яростно стипела зубы и начала усиленно дышать носом, видно, пытаясь успокоиться. Я смотрел на её высоко вздымающуюся грудь и молчал. Я хочу заключить с тобой соглашение. Немного успокоившись, с непримиримостью в голосе сказала Фелия: "Оригинальный способ заключать соглашение сначала нахамить, а потом начать договариваться. Или я и так противен, что красавица при виде моей персоны теряет разум, тоже вариант?" "Я весь внимание", повторил я уже говорённую мной фразу. "Князь, я согласна выйти за вас замуж при условии, что у нас с вами потом не будет никаких личных контактов, гордо закинув назад голову, официальным тоном произнесла Фели. Да я и не собирался иметь с тобой никаких личных контактов, подумал я про себя. Но спросил совершенно другое, сделав при этом изумлённое лицо. А что вы подразумеваете под личными контактами? Мы спим в разных спальнях, отрезала Фели. Подумать только, какая потеря. Как там один сказал, сколько в жизни смешных потерь. Это будет страшная жертва с моей стороны, скорбным голосом произнёс я. А что я получу взамен, если соглашусь на неё? Как что? удивилась Фелия. Разве княжества тебе мало? А если я откажусь от свадьбы с вами, то вы потеряете княжество и жизнь, не так ли? спросил я её. Вам не кажется, что вы несколько запутались? Лично мне представляется, что за мое согласие на свадьбу мне положены дополнительные награды. Фелия открыла было рот, чтобы что-то сказать. Секунду помедлила, потом захлопнула его и плотно сжала губы, с ненавистью глядя на меня. Ну и что ты будешь делать дальше, гордая моя? Я не отрывал от нее глаз. Ты пожалеешь. Опустив голову и глядя на меня из-под бровей, С угрозой в голосе прошипела Офелия. «Дорогая, вы плохой переговорщик. Не успев чего-то предложить, вы уже переходите к угрозам. Так переговоры не ведут», — сказал я и, переходя на «ты», продолжил. «Я, впрочем, тоже не в восторге от перспективы спать с тобой. И поэтому в вашем чувстве обоюдной неприязни мы можем найти компромисс», — усмехнулся я, глядя на вскинувшую голову девушку, услышавшую, что она мне неприятна. Какой же, спросила она. О, дорогую уже проглотила. Ну что ж, озвучим условия договора. Я думаю, они тебе не понравятся. Видишь ли, дело в том, что мы будем жить в замке, а в замке есть слуги, неспешно начал я. И что? прервала Фелия мою затянувшуюся паузу. А то, что от них не укроется, что мы спим в разных спальнях, поползут слухи, разговоры, Через некоторое время сплетни о том, что красавица Фелия не допускает к себе мужа, достигнут ушей соседей, и я стану поводом для всяческих шуток и насмешек. И что ты мне тогда предлагаешь делать? Вызывать всех остриков на поединок? А если они меня убьют? Знаешь, я тоже люблю жизнь не меньше тебя. И потом, у женщин случаются дети. В каком двусмысленном положении я окажусь, если у тебя будет ребёнок? Естественно, все тут же скажут, что это не мой наследник, ведь мы спим в разных спальнях. И что тогда? Опять поединки? Или, может, ты думаешь, что нашла оригинальный способ избавиться от меня таким способом? Я совершенно против такого развития событий. Однако, великодушно идя навстречу твоему столь сильному чувству отвращения ко мне, я предлагаю тебе следующее. Я опять сделаю театральную паузу. Короче, После свадьбы ты переезжаешь в башню, быстро сказал я. Куда? изумлённо спросила Афилия, широко распахнув глаза. В башню. Там у тебя будет отдельная спальня с прочными решётками на окнах и дверях, которая тебя никто не побеспокоит, как муж, взявший на себя заботу о благе и здоровье жены, трёхразовую кормёжку в день я тебе гарантирую. Правда, там будет скучновато, но зато меня ты там точно не увидишь. Ну что, согласна? спросил я её. Ты не посмеешь, потрясённо прошептала Фели, глядя на меня округлившимися глазами. Я с неопределённым видом пожал плечами. Какой же ты негодяй, снова прошептала Фели. Негодяй это ваш повар, который приготовил этого вепря, подумал я, прислушиваясь к своему животу. Мало того, что всё болит, так ещё приходится выслушивать истерики всяких несданых невест. Интересно, она долго ещё тут мне хамить собирается? Надоело уже. Я не совсем понял это да или нет. Если да, то тогда у меня к вам, дорогая, будет ещё одна маленькая просьба, сказал я, обращаясь к Филе. Поскольку свадебная ночь, как я понимаю, мне не светит, и я не смогу удостовериться во всём сам, то я прошу вас сделать для меня небольшое одолжение. «Мне просто хочется быть уверенным, что у моей невесты все в порядке». «Если с верхней частью все более-менее ясно», продолжал я, выразительно глядя на ее грудь, «то при взгляде на ваши многочисленные юбки меня начинают терзать смутные сомнения. Мне кажется, от меня что-то хотят скрыть. Дорогая, не могли бы вы продемонстрировать свои ножки? Совершенно не хочется узнать через пару лет». Что у моей жены какие-то несчастные кривульки? Хам, мерзавец, ничтожество. Фелию трясло от бешенства. Я, я, я убью тебя. Ого, сколько экспрессий. А не перегнул ли я палку? Что-то уж больно сильно она раскочегарилась. Хотя, пожалуй, я тут ни при чем. Виноват местный повар и его чертов вепри. Если стану князем... Заставлю этого волшебника кастрюли сковородок приготовить самого крупного вепря и сожрать его в одиночку, пусть знает. У меня тут личная жизнь из-за него, можно сказать, рушится, ведь совершенно невозможно маяться животом и одновременно кокетничать с невестой. Ясное дело, что она недовольна тем, что не все мое внимание достается ей. Дорогая Фелия, глядя на то, как вы темпераментно желаете моей смерти... Я начинаю сомневаться в правильности своего решения. Мне вдруг подумалось, что наша брачная ночь пройдёт незабываемо. Пожалуй, я откажусь от своего предложения насчёт компромисса. Интересно, она ещё долго намеревается выслушивать от меня гадости? Мне вообще удастся её сопроводить отсюда или нет? Только попробуй. В смысле, попробуй. Сделав недоумённое лицо, спросил я Или вы хотите сказать, что согласны на башню? Ничтожество. Я раз на прошипела Феле и, развернувшись к кинозьк двери, подхватывая на ходу свои длинные юбки, хлопнула, закрываясь дверь. Хорошо так, тихо, подумал я, потягиваясь в кресле, и живот почти перестал болеть. Красота, а без невесты жизнь гораздо лучше. Однозначно.